Истезать мой взор. Юрот де кварто от вицессимо август анно домини 1736 кором Мэгенри Эскью. Показания Фрэнсиса Лейси под присягой взятые на продолжение допроса. Августа 24 дня вышезначного года. В. Так, сэр, вчерашняя беседа требует кое-каких уточнений. Как вам показалось, высказывания мистера Бартоломью об его увлечениях, кромлихе и на прочие темы были продиктованы одной лишь учтивостью человека за беседой коротающего время или же свидетельствовали об его глубоком, я бы сказал, всепоглощающем интересе к сим материям Вас... Не удивил влюбленный, кто самозабвенно разглагольствует «об груди камней», но даже слова не проронит о будущности той, кого он вроде как боготворит? Кто ради научных изысканий не прочь помешкать, тогда как всякий другой любовник восстал бы против даже минутной задержки, вы не находите, что безоглядная страсть и набитый книгами сундук плохо сочетаются? «О, конечно, об том я думал. Однако не мог решить, что сие. Чудной способ отвлечься или подлинный интерес? Вы теперь что скажете?» «О, в конце концов мистер Бартоломью признался, что в Корнуоле нет никакой юной леди. То был лишь предлог. Но по сию пору мне неведома истинная цель нашей поездки». — В том вы убедитесь, сэр. — В. — По-вашему, что подразумевалось под поиском жизненного меридиана? — О, поди знай, сэр, что скрыто за всякой столь неясной причудливой метафорой? — Может, опора в вере? — Боюсь, религия, кою мы исповедуем, его слабо утешала. — В. Вы мало рассказали об его слуге. Каким он вам показался? О, вначале я к нему не присматривался, но то, что позже разглядел, не особо понравилось. Как бы сие сказать? Возникло подозрение, что никакой он не слуга, а просто взят на роль, как мы с Джонсом. «Нет. Все он исполнял учтиво, с должным усердием. Однако ж в нем сквозила этакая... не то чтоб надменность, эх, не умею я выразить. Я подмечал его взгляды в спину хозяину. Будь то он сам господин и значит не меньше». Тут речь не об потаенной обиде, а скорее об зависти, какая гложет безвестного актеришку, прилюдно расточающего улыбки и комплименты знаменитому собрату. «Ведь я ничуть не хуже», — думает злопыхатель. «Ничего, когда-нибудь свет узнает, насколько я даровитель сего обласканного овации мерзавца». В. с мистером Бартолом сим поделились. — О, не в сэр. — Как-то раз за ужином было то в Уинконтоне, я окольно подвел разговор к Дику. Мол, странно иметь в услужении столь ущербного человека. — Ты даже не представляешь, как давно мы вместе, — ответил мистер Бартоломью. Оказалось, Дик родился в их в фамильном поместье, и матушка его была нянькой мистера Бартоломью. Оба вскормлены ее грудью, и потому они молочные братья. «По странной прихоти судьбы», — сказал мистер Бартоломью, «мы издали свой первый крик в один и тот же час осеннего дня». Дик был его неизменным напарником в детских играх, а затем стал его слугой. «Всему, что он умеет, обучил его я», — продолжил мистер Б. «Разговору знаками, исполнению службы, кое-каким манерам и прочему. Без меня он бы превратился в дикаря, неразумную тварь. Над кои деревенские охламоны глумятся, если раньше не забьют каменьями. Вот тут, сэр, я отважился сказать...» об взглядах, какие Дик бросал на хозяина. — В. — Что ответил мистер Бартоломью? — О, посмеялся, вернее, усмехнулся моему заблуждению. — Я знаю сей взгляд, — сказал он. — Давно его подметил. Он порожден обидой на злодейку судьбу и не имеет адресата. Такой взгляд может быть послан тебе, Лейси, или случайному прохожему, а то и дереву, дому, креслу, неважно чему, дик иной. Он точно мушкет, что не умеет лицемерить. Проклиная судьбу, он должен разрядить в любую цель. Далее мистер Бартоломью поведал, что они сходны во всем мыслях, желаниях, вкусах. Мол, что гоже ему хорошо и дику, кто во всем его копирует. Сочту я даму, красавицы, сказал мистер Б. Он тоже увидит в ней Венеру. Оденься я готтентотом, дик напялит тот же наряд. Готтентоты. Само название Койкоин, то есть настоящие люди, народ, проживающий в центральных и южных районах. На «Объяви я мерзкую требуху пищи богов, он жадно ее поглотит. Ты, Лейси, судишь об дике, как о полноценном человеке. Не раз я пытался привить ему понятие о божественной сущности души. Показывал образ Господа нашего, Иисуса Христа, восседающего на небесах. Все напрасно». Ибо для него есть лишь одно истинное божество. Ударь я его ножом, он и руки не подымет, чтобы защититься. Вздумай, я его живьем освежевать, он и не пикнет. Для него я воплощение Творца, ибо без меня он не больше, чем дерево или камень. Умри я, через мгновение погибнет и он» что сам не хуже меня понимает. Не разумом, но всеми фибрами. Точно лошадь, что среди множества ездаков, всегда распознает хозяина. В. Что из всего вывели? О. Что вынужден верить ему на слово, сэр? Пусть во многом дик невежествен, закончил мистер Бартоломью. Зато обладает мудростью, кое вызывает во мне уважение и даже легкую зависть. Он наделен звериным чутьем и видит незримое для нас, а посему способен разглядеть подноготную человека, скрытую за лицемерными покровами речей, манер и платья. Многожды он оказывался прав в своей оценке того, в ком я ошибался. Заметив мое удивление, мистер Б. добавил, «Тебе невдомек, в каких вопросах Дик служит мне магнитом, именно так и выразился, а потому я высоко ценю его наитье». В. Теперь я вынужден затронуть одну щепетильную тему. Вот об чем хочу спросить, Лейси. Не было ли случая, когда б вы заметили потаенный взгляд жест или обмен знаками свидетельствующий что приязнь между мистером бартоломью и его слугой имеет противоестественные корни